«Если хотите, можете зайти ко мне как-нибудь», пригласил художник Алексей. «Посмотрите работы». Он показал на дверь парадного. «Вот здесь, на самом верху, моя мастерская. С женой заходите. Кстати, вон она идёт». Иванов обернулся и увидел на другом конце двора Настю, ведущую за руки детей. Следом за ними шёл старший лейтенант Воропаев, который нёс полиэтиленовые пакеты с продуктами. И участковый с ними. Поразительно, какой заботливый милиционер. «Вы с ним знакомы?»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 «Жену случайно не Анжелика зовут?» — спросил Иванов, так как помнил и саму Анжелику, и то, как Бирманов отбил ее у Васечкина. «Кажется, так». Олег удивился, но больше вопросов не задавал. А Настя тем временем рассматривала картину, на которой толпа людей, окружив светловолосую девушку в голубом джинсовом костюмчике, размахивала руками и кричала что-то, вероятно, очень злобное. И лишь один изображенный на картине человек пытался договориться с толпой.